Он медленно вел лезвие вдоль спины, за лезвием тянулась полоса вязкой жирной жидкости. Интересно, что означала смерть для номера пятьдесят Поднимался ли он над своим телом, кружило ли его в темном туннеле, видел ли он яркий свет? И встречался ли с своей матерью? Разрешено ли ему было там остаться? Или же его тоже отослали назад? Не парит ли он сейчас под потолком этого зала, наблюдая за ним? Некоторые верят, что пока тело не похоронено, души витают вокруг. Они не могут освободиться и улететь, пока остаются хоть какие-то признаки жизни. В другой мир они попадают только тогда, когда тела уже нет, когда от него ничего не осталось. Когда людей хоронят, они не умирают совсем. Волосы продолжают расти, ногти тоже. Даже если из вен вытечет вся кровь, и вместо нее будет закачан формалин, жизнь в теле продолжается. Гниение, бактерии. Для того, чтобы тело обратилось в прах, требуются годы годы которые приходится проводить над собственным телом наблюдая за ним от которого невозможно освободиться тебе нужно возвращаться обратно дорогой господь очень тобой недоволен а если некуда вернуться только в мертвые разлагающееся тело что тогда или если кремировали разве это не ад Быть духом без тела, отправленным назад с небес, чтобы парить и наблюдать навсегда. Харви с опаской поднял глаза, размышляя, не кишит ли воздух в этом зале душами находящихся здесь мертвецов, душами, скользящими сейчас над ним, подобно рыбам, кричащими, потому что они осознали вдруг, зачем им приходится тут наблюдать. Душами, находящимися в жутком заточении. «Или ничего такого нет?» «Совсем ничего. Просто смерть, конец. Когда умирает мозг, умираешь и ты?» Веденящий холод проник в Харви, а запах рвоты Хэдлюинза вызвал воспоминания, которые с некоторых пор его преследовали — Анжи. Потеря контроля над собой. Шизо. С того случая он испугался. Испугался своей роковой силы. Таблетки ее сдерживали. Хлорпромазин. Двадцать пять миллиграммов три раза в день и пятьдесят на ночь. Один из курсов лечения шизофрении он отыскал его в справочной библиотеке Британской медицинской ассоциации спустя день после разговора с Анджи. Он выписал рецепты на трехмесячный курс лечения на бланках отца, найденных на его письменном столе. Возобновить запас для него не составит труда. Он уже подружился с сестрой, распределяющей лекарства в больничной аптеке. Наговорил ей, что интересуется исключительно фармакологией, и она показала ему кладовую. Он узнал, где находятся полки с лекарствами для психиатрического отделения и как ведутся записи о выдаче лекарств. От таблеток у него слегка болела голова, и по утрам он чувствовал себя немного одуревшим, и все. Проходила неделя за неделей, рецидивов не было. И он с горечью убеждался, что Анжи была права. Харви раздвинул кожу и уставился на переплетение спинных мышц номер 52. Солонина! Мясо! Как у любого другого животного! Он отодвинулся в сторону и уступил место Клиффорду. «Этот зал...» на который он возлагал такие большие надежды, не оправдал его ожиданий. Те, что лежали здесь, были слишком долго мертвыми, слишком долго. Больше десяти лет он страстно мечтал об этом дне, мечтал делать то, что делает сейчас с настоящим телом, с телом человека —